голова 16 «Ну вот, пахан», — проворчал Пофиг, потягивая малиново-клюквенный морс. «Инза твоего длинного языка мы опять в полной жопе. Кто тебя за него вообще тянул? Так всё хорошо было. А ты опять впереди всех со своей дурацкой инициативой. Мы ж вроде на отдых ехали, а за последние три дня вкалывали больше, чем за предыдущий месяц. «Да ладно!» — ответил я, вынимая из коктейля соломенный зонтик и попытавшись удобнее устроить ноги на прибрежнем булыжнике. «Опять пуфик под ноги забыл, и когда я уже воевать научусь?» «Калули, конечно, не по-детски, но и награда должна быть хорошая. Да и где ещё такое место найдётся удобное? И ещё, чтобы мы точно знали, когда и где будет враг находиться. Но насчёт того, сколько мы за это время сделали... То, что было три дня назад, я помню смутно». Со слов «пофига», на и так дрожащего старосту я произвел неизгладимое впечатление. Во-первых, я назвался самым-самым главным устроителем торжественных встреч в королевстве и даже вызвал из местного ада, где, видимо, он сейчас обитает, стилиста, которого я грохнул в локте. Тот сначала понес какую-то чушь, но, воткнувшись ему в левую ягодицу кинжал Олдрига, быстро исправил положение. Чекнутый стилист подтвердил все мои слова и пообещал устроить такую встречу дорогому гостю, что об этом будут говорить еще долгие годы. Чтобы добить местное население, я сказал, что главный управляющий города Другмир, господин Вандербрук, мой хороший друг, и все, что здесь будет делаться, будет делаться от его лица. Если что, не так пойдет, пусть мой дружбан, сука, Вандербрук, и получает все шишки. Затем, расспросив об имеющихся ресурсах села, раздал всем чрезвычайно ценные указания и уснул за столом. На следующий день, проснувшись далеко за полдень, как я уже говорил, мое любимое утреннее время, и подняв плоское лицо с залитого слюной стола, я пошел всех спрашивать, чем они заняты. Все почему-то на меня отчаянно матерились. Оказалось, что я вчера заставил всех пахать, ни хрена не помню ничего, а сам все это время продрых. В течение пары часов Я приставал ко всем подряд и, с их слов, сумел восстановить основные пункты своего плана, после чего работа закупела с удвоенной силой. Первым делом пришлось сгонять до переправы и плотины. Лёд до неё было всего пару километров. Плотина эта была, я вам скажу, что-то невероятное. Зажатое со всех сторон горами круглое озеро, с нашей стороны отгораживалось высоченной метров под сто плотиной. Кое-где сквозь стены, сложенные из огромных каменных блоков, просачивалась вода. Но, несмотря на это, создавалось ощущение, что ее строили не дворфы, а, по меньшей мере, боги. Включив под забытое в последнее время умение мастер-ломастер, я облазил всю стену, спасибо гаду Вандербруку за мои 250 очей ловкости, и, найдя на ней нужное место, отметил, куда нужно будет установить бомбы. После чего мы отправились осматривать брод. Он находился посередине, между плотиной и гороховкой, в месте, где быстрая глубокая речка Вдруг вырывалась на равнинный простор. Широченная речная пойма, посреди которой свободно тёк широкий, но неглубокий поток. Метров через пятьдесят он вновь углублялся, что для нас было просто идеально. Выбрав место метрах в двадцати от воды, лучше быть подальше на всякий случай. Мы на пределе своих сил стали готовиться к предстоящему эпическому бою. Через пять минут мы уже ругались, как портовые грузчики. Тяжеленный стол, свежесвистнутый нами из таверны, никак не хотел ровно вставать на заваленную булыжниками землю. Наконец, кое-как его установив, мы с чувством выполненного долга завалились в кресло, потягивая коктейли. Вызвав Абрама Моисеевича, мы попросили его разузнать, чем заняты остальные. Оказалось, все шло по плану. Все население поселка вместе с армейскими лошадьми было услано нами за эти дни в леса. Если с единорогом у нас ничего не получится, хоть из местных жителей ему никто не достанется. Мужики организовали для своих родных временный лагерь и теперь помогали нам. В основном валили лес и спускали бревна в озеро. Несколько подвод привезли древесный уголь и огромную кучу дров. Из дров мы сложили два неслабых костра по краям брода. Хоть наша встреча и состоится ночью, темно нам не будет. Угли мы толстым слоем разбросали на берегу. Польем маслом и в нужный момент подожжем. Так что если кто-то выберется из воды, ему придется воевать, стоя лапами на горящих углях. А чтобы выбираться было не так легко, по краю реки я прокопал траншею в метр глубиной, так как я рассчитал, что при прорыве плотины вода поднимется еще не меньше, чем на метр. Выбраться на берег в этом месте любому животному будет тяжело. Его обязательно смоет вниз по течению. Плавающие в данный момент по глади озера Бревна должны придать большую войну силу этому потоку. Нам остается только точно рассчитать время, чтобы идущий впереди единорог успел выбраться к нам, а остальные животные нет. На берегу его встретим мы с Пофигом, и будет у нас еще один доспех со стопроцентной защитой от ментальной магии. Я хотел припахать копки и Пофига, но тот, нелепо отмазавшись, что ему нужно варить зелье, у одной местной травницы нашлась допотопная алхимическая лаборатория, и еще что-то подготовить для встречи с единорогом, умотал в село. Мне же одному целый день пришлось по горло в воде копать траншею. И стоило только мне получить сообщение о получении нового уровня землекопа, как на меня напали местные мелкие аллигаторы. И я больше от испуга и неожиданности, чем от реальной опасности, вызвал рядом с собой ледяного гобота. Шендарахнула ледяная волна, и я вместе с крокодилами оказался по самое горло закован в ледяной панцирь моментально замерзшей воды. Вспомнив поименно всех родственников и аллигаторов, и ледяного гобота до седьмого колена, дрожа и стуча зубами, стал ждать, когда лёд растает. И он растаял у берега, а я закованный в ледяную глыбу, был уволочен течением к месту слияния двух рек. Вспомнив исключительно цензурными словами «мать крокодилов», «мать гобота» и «мать этих грёбаных рек», я уже хотел позвать на помощь пофига, благая как раз проплывал мимо Гороховки, но решил не отвлекать его от очень важных и нужных дел. Потом замучает воспоминания, чёртов забаскал. Наконец сообразил, что делать. Вызванная рядом со мной огненная стена быстро растопила лёд и также быстро спалила мне всё лицо. после чего я выскользнул из ледяного плена под воду. Обратная двухчасовая прогулка по берегу с многочисленными нападениями всякой земноводной нечисти привела меня в надлежащее душевное состояние. Я был готов рвать и метать, но пришлось копать и кидать. Ров-то докапывать нужно было. В общем, к тому времени, когда стало темнеть, все было готово. Не обращая внимания на то, что с меня ручьем течет вода, я плюхнулся на кресло и вытащил коктейль. Тьфу ты! Надо было кофе горячий с собой брать, холодно просто труба, да еще и сидеть неудобно. Я ворча подтащил кресло к здоровенному булгану и, сев, взгромоздил на него ноги. Вот так-то лучше. К тому же еще кино начали показывать про сумасшедшего алхимика. Мечащийся по противоположному берегу Пофиг почему-то энергично размахивал руками. Вокруг него, то и дело, сверкали какие-то вспышки. А временами он полностью скрывался за разноцветными клубами дыма. Наконец он успокоился и побежал в мою сторону. Я же на удачу скрестил пальцы. «Спасибо, Господи!» — пробормотал я, когда забывший про вырытый мной ров пофиг с пронзительным воплем в него провалился. С матюками, песнями и плясками он вылез на берег в метрах ста ниже по течению. Отодрав от пятой точки мелкого крокодила, зло зашвырнуло его в реку и уже в нужном настроении побрел ко мне. Великодушно угостив коктейлем с плавающими в нем кусочками льда, И глядя на него совсем скукожившееся лицо и опрядя великолепное расположение духа, стал ждать полуночи. Уже совсем стемнело, когда перед нами появился Абрам Моисеевич с посланием о том, что всё готово. Все ждут нашей отмашки. Не имея достаточной защиты от ментальных атак, наши сакланы остались у озера, подготавливая плотину к взрыву. Ну вот, пахан, проворчал Пофиг, потягивая малиновый клюквенный морс. Из-за твоего длинного языка мы опять в полной жопе. Кто тебя за язык тянул? «Так всё хорошо было! А ты опять впереди всех со своей дурацкой инициативой! Мы же вроде на отдых ехали, а за последние три дня вкалываем больше, чем за предыдущий месяц!» «Да ладно!» — ответил я, вынимая из коктейля соломенный зонтик и попытавшись удобнее устроить ноги на прибрежном булыжнике. Опять пуфик под ноги забыл. И когда я уже воевать научусь? «Сейчас-то чего уж ворчать? Лучше расскажи, чем ты на том берегу занимался?» «Мясо разбрасывал, конечно. А что мне ещё там было делать?» Я тебя, похоже, плохому научил. Ты какой-то бред несёшь. Какое мясо? Ну, для свиты единороговской. Ага. Сейчас всё стало гораздо понятнее Ты их решил покормить, чтобы они добрее были? Ну, типа тому. А, -а, а, яд. Как я сразу не догадался. Нет, не яд. Снотворное? Ему, к сожалению, нет. И? Зелье берсеркера. Чего? Мухоморовскую настойку? Той, которой ты в замке тогда упился? «Ну все, нам трендец «Вряд ли. До нас они не доберутся. А вот чтобы утихомилить вдруг взвесившуюся свиту, единорогу придется поднапрячься. Глядишь, для нас у него сил поменьше останется». «Ага, я так и представляю, что какой-нибудь троглодит, скакивает на единорога и вопит на всю округу «Всем руки на стол, вы все арестованы! Это Шерлок Холмс, Бейкер-стрит, 221-Б!» Мы похихикали, вспоминая тот случай из замка. Но недолго. На противоположном берегу показалось какое-то движение. В этот же миг камень под моими ногами зашевелился. Не знаю, есть ли соревнования по прыжкам из положения сидя, но если есть, то я сейчас только что стал чемпионом мира в этой дисциплине. Не успев еще приземлиться, я начал перебирать воздух и ногами. Но все же, когда я приземлился, то уже никуда не бежал. Поверхность камня превратилась в шикарный маскировочный плащ, а в него оказался завернут зло глядящий на меня Васильич. Конечно, это был не тот Василич, с которым мы встретились у конюшен. Выше на пол головы облачённые сверкающие доспехи, в руках два тонких, горящих голубым, неземным светом клинка. «Мне конец!» — только успел подумать я, но Василич больше на меня не смотрел. Я оглянулся и посмотрел туда, куда вперёд свой взор охотник за нечистью. В метрах двадцати за нашими спинами на булыжниках бывшего русла реки стояла демонесса, дым и пламя. Казалось, она состоит из двух этих субстанций — тело, состоящее из текущего огненного пламени с поднимающимся от него чёрным жирным дымом. «Что за херня? Здесь что, место встреч?» «За новыми сукубами пришла!» — кратко пояснил охотник. «Она моя! Не дай боги, кто-то из вас мой бой влезет!» «Очень хотелось, конечно. Ну ладно, нельзя так нельзя. уговорил говорил чистый. Лезть не будем!» Охотник за нечистью, мягкой, крадущейся походкой, пошёл навстречу с демонессой, в руках которой белым огнём сверкали два хлыста. Вот они сверкнули, своём разрезая воздух, но охотник легко вернулся, начиная свой смертельный танец вокруг демонессы. Я, как зачарованный, смотрел на эту фантастическую битву, когда мне в печень прилетел чувствительный удар. Я оглянулся. И Денрог был уже на середине реки. Его свита была не очень большой. Видимо, путешествие его только началось. Но и сотни сопровождающих его существ для нас за глаза хватит. Правда, мясная ловушка Пофига вроде сработала. Задние ряды начали бросаться друг на друга, и единорогу пришлось приостановиться, чтобы вновь взять их под контроль. Воспользовавшись этим, Пофиг запустил несколько фаерболов. Костры вспыхнули нестерпимо ярким пламенем, освещая поле предстоящего боя. Я еще раз глянул за спину, там все было как прежде. «Абрам Моисеевич?» — произнес я твердым голосом. «Передайте майору, начинайте!» Теперь осталось только надеяться, что оставшихся у нас бомб хватит, чтобы разрушить плотину. План «Б», конечно, есть, массовые заклинания, но их всего полтора десятка, а врагов сотня, и все 120-го, 200 уровня. Вдали зверски громыхнуло, и рядом с нами возник Абрам Моисеевич с посланием из одного слова. «Бегите!» Пофиг, видимо, что-то понял, потому что повернулся в сторону приближающегося грохота. Тут же мне пришло сообщение о том, что мастер-ломастер поднялся до восьмого уровня. «Ам, капец!» — пробормотал он. Я все еще непонимающе смотрел на него, когда время, казалось, застыло. Пал Михайлович схватил меня за грудки и что-то опил спасении. Внутренний голос только скептически похмыкивал, а я столбом стоял на месте. Единорог застыл, так и не перейдя реку. Охотник, опустив руки, смотрел туда, куда и все. Ф... «Вашу мать пришли! Вот как так-то?» Простонала демонесса, когда 30-метровая волна, полная камней, бревен и прочего зубодравительного мусора, словно сбесившийся носорог, врезалась у нас, разрывая на части и размазывая тонким слоем по дну реки. «Вы погибли. Возрождение через 3, 2, 1. Вы теряете 5% однокопленного опыта. В какой точке вы желаете возродиться? Замок 43, конюшня села Гороховка?» Выбрал конюшню села Гороховка. Рядом зажегся огонек. Пофиг тоже возродился, освещая своим огоньком камень возрождения. Перед глазами мелькали десятки записей об убийстве ловушкой различных тварей. Вами убита матерая гиена. Уровень 180. Получено 435 тысяч опыта. Поздравляем! Вы получили новый уровень. Уровень 59. Поздравляем! Вы получили новый уровень умения. Грандмастер ловушек 6. Урон от ловушек плюс 250%. Вами убит пещерный паук. Уровень 140. Получено 129 тысяч опыта. Поздравляем! Вы получили новый уровень. Уровень 60. Предупреждение. При достижении 60 уровня штраф при наступлении смерти 6% опыта. Достигнутые уровни не сгорают. Предупреждение. При достижении 60 уровня шанс выпадения предметов экипировки 2%. Поздравляем! Вы получили новый уровень умения. Грандмастер ловушек 7. Урон от ловушек плюс 270%. Вами убит единорог. Уровень 166. Получено 1 миллион 666 тысяч 666 опыта. Все члены клана получают плюс один ко всем характеристикам. За убийство единорога вы получаете 3 балла. Всего 3. Прогресс выполнения задания «Уничтожение слуг Мораны» часть 1. Поздравляем! Вы получили новый уровень. Уровень 61. Эхо! А дело-то пошло! «Господи, чего этот Пофиг опять воет? Что за херня? Чего это он?» Пофиг перестал быть песню про утопленника и обреченно пробормотал. «Нам опять капец!» — и обернулся в сторону реки. «Да не может быть! Что, опять?» Волна идущая отзорной плотины и убившая нас около брода теперь дошла и до гороховки. В этот раз она была метров пятнадцати, но нам это не помогло. С тракочущим грохотом, врезавшись в крутой склон... Волна в вмиг снесла конюшню, и в ее обломках нас полокло кочель новому возрождению. «Вы погибли. Возрождение через три, два, один. Вы теряете шесть процентов от накопленного опыта. В какой точке вы желаете возродиться? Замок 43, конюшня села Гороховка?» В этот раз оживать я не торопился. Пусть вода схлынет сначала, третий раз подряд умирать от нее не хотелось. Когда я появился на камне... Пофиг бегал кругами вокруг Камня Возрождения, разбрызгивая воду из глубоких луж. Я огляделся. Конюшни не было, так же, как и таверны. Но большая часть посёлка всё же уцелела, чему я был крайне рад. «Это беспредел какой-то!» <завопил> — завопил Пофиг, как только меня увидел. «Что это вообще было? Хоть один твой план может сработать так, как надо?» «Ну, пару раз вроде срабатывало». «Ага, вот прям как сейчас. Ты же рассчитывал, что вода поднимется не больше, чем на метр». — А теперь посмотри вокруг. Половину поселка смыло. Демонесса непонятно где. Королевского охотника за нечистью угробили. Теперь на аудиенции с местным королем можно крест ставить. Ничего нормально не придумали. Упустили из виду столько обстоятельств. Он в сердцах махнул рукой и затих. — Ну, не срослось, — пробормотал я. — Бывает? — Ладно, пошли. — схватил меня за руку Пофиг. — У меня на карте труп единорога отмечен. Он где-то недалеко здесь застрял. «Надо его найти, пока его дальше не унесло». Пришлось совершить километровую пробежку. Труп единорога вынесла на берег. Слава богам, что на наш. Течение в реке сейчас такое, что хрен переплывешь. В итоге разжились еще одним скелетом единорога, парой кусков плоти, какой-то перчаткой и кольцом. Опознать не удалось, но это подождет. Зато на обратном пути добыли еще кое-что». Кряхтя и матерясь, попеременно то хихикая, то отплевывая речную воду, на берег выпал с Василич. Мы с пофигом схватили его под локотки, отволокли подальше от бурлящего потока, где он смог наконец-то отдышаться. «Это просто гениально!» — проскрипел он, все еще выталкивая из себя воду. «А я-то недостойный, уже начал сомневаться в словах нашего короля. А вы и действительно неповторимы. Я-то думал...» что вы из-за своего идиотизма меня всю охоту за демонеста испортили. А тут такое. Я со своим ритуалом смог бы ее изгнать из нашего мира лет на пятьдесят. Но то, что сделали вы... Водная ловушка — это просто гениально. Ее не только разорвало на кусочки, развоплотило и унесло обратно в преисподнюю, так она еще и по смертным порталам захватила с собой пару сотен кубометров воды. Их лавовый храм возрождения от этого небось разорвало кедрени фени. теперь им его еще подстраивать по новой. И при всем при этом, вы еще учли, что у меня, как охотника высокого ранга, есть иммунитет на 10 минут в день к любой элементальной стихии на выбор, и что я смогу выбраться из потока живым. Спасибо вам огромное за помощь!» э -э -э, первым сориентировался Пофиг, «всегда пожалуйста». «Это наша работа, учитывать все тонкости дела. Ничто не остается неучтенным, никакая, даже самая мелкая деталь не может скрыться от нас». Мы всё продумываем от и до. Все наши планы отличаются тонкой проработкой и срабатывают всегда на сто процентов. Если нужна будет какая-нибудь помощь, вы можете всегда на нас рассчитывать». «Ещё раз спасибо», — горячо поблагодарил нас Василич, щелчком открывая перед собой зев портала. «Я доложу обо всём, что здесь произошло королю. Думаю, когда вы доберётесь до столицы, он с удовольствием с вами встретится». «Погодите», — стрял я в разговор, пока охотник не скрылся в портале. демонеса мертва». Все разрешилось наилучшим образом, как насчет вознаграждения. «Не волнуйтесь, никакого вознаграждения не нужно. Я у короны на полном обеспечении, и это... Как вы понимаете, правители ада не оставят это дело без ответа и обязательно вышлют за вами охотников за головами. Так что готовьтесь. Десяток другой раз вас точно отправят на перерождение». С этими словами он шагнул в портал, а мы остались одни в ночной тьме на превратившемся в болото берегу. «Зашибись, новости!» «Да ещё и награду зажал, сука! Хотя бы до Гороховки телепортом подкинул, что ли! Вот как тут дальше жить?» А дальше начался ливень. И жить пришлось под проливным дождём. Потоки воды падали с небес, и яростно шипя при попадании на магический огонёк, висящий над головой пофига. Когда мы добрели до села, всё, на что у меня хватило сил, это упасть на прелую солому в ближайшем сарае и отрубиться. «Товарищи!» вопил я, вновь от волнения немного картавя. Стоящий подо мной смирный коняга заметно вздрогнул. Мою трибуну в виде стола смыло вместе с таверной. «Товарищи!» Не зная, куда деть руки, я мял в них ставшую мне уже родной кепку какого-то селянина. «У нас все получилось! Эволюция, о которой так долго говорили пайшевики, сверхшилась!» «Баран, ты чего несешь?» Тихо прошипел мне спину майор. «Брейн!» — Не привык я еще перед толпами выступать, — в ответ прошипел я и уже громко проорал. — Сверхшилось! Единорог был встречен нами потоками благости и кучей здоровенных дров! Ой, я хотел сказать «доров!» Он был так обрадован этим, что остался удовлетворенным нашей встречей до конца времен. Живите спокойно! Свет и благодать опустились на ваш поселок. Все благодаря нашему гению и... Коняга подо мной нестерпела моих воплей и понеслась. Слава богу, понесла она в нужную сторону. Ну и хорошо, сегодня и так денёк был не из лёгких, а тут ещё этот стихийный митинг. Началось всё с раннего утра, когда селяне вернулись на малую родину. Но как вернулись, дошли до противоположного берега. А так как по привычному броду сейчас было не перебраться, пришлось перевозить их вместе со всей скотиной на Драккаре. В итоге он оказался по самые борта завален высококачественным конским навозом. Потом, увидев, что случилось с их селом, Нас хотели поднять на вилы. Так что пришлось отсыпать старости сотню золотых на восстановление таверны и конюшен, и еще червонец за аренду лошадей до да очистку дракара от последствий их же перевозки. Затем возник стихийный митинг из тех, у кого попортило имущество, случившееся наводнением, с которого, слава богу, меня унес мой буцифал. Минут через двадцать меня догнали мои сокланы, и мы стали править наших лошадей к просвету меж двух горных хребтов. Небольшие ровные участки леса все чаще сменялись круглыми подъемами и усыпанными булыжниками-косогорами. Как нам и сказали, животных крупнее кролика здесь не наблюдалось. Зато этих самых кроликов было столько, что вместо земли перед нами будто меховый ковер расстелили. Ушастые, чуть ли не в два слоя, закрывали землю в трех местах, где еще оставалось хоть немного травы. «Ну, бятник, что ли, здесь должен был располагаться? Зайцев миллион, и все не выше третьего уровня!» Нам бы такое богатство, когда мы в замке жили. Даже для нубятника их слишком много. Начинающему игроку не вмиг кочерыжку его отгрызут, и убежать не получится. Хорошо, что они на нас не агрятся, а то нас бы просто массой задавили. Мы поднимались все выше и выше, и все чаще стали попадаться участки, усыпанные белоснежной галькой. Белый берег наконец-то начал оправдывать свое название. Жаль, конечно, что это не белый песочек, но это не испортит нашего заслуженного отдыха. «Эх, и нифига ж себе!» Лес как-то резко закончился, и перед нами раскинулась грандиозная картина. Два горных кряжа разделяла белоснежная равнина, с чьим цветом резко контрастировали две поднимающиеся к самым небесам башни. Видимо, когда-то они служили опорами для фуникулера, протянувшихся от одной горы до другой. Но сейчас стальные канаты, толщиной с мою руку, валялись на камнях вместе с пассажирскими кабинами и грузовыми ковшами. В отвесных склонах горы были видны тоннели, куда, видимо, и должны были заезжать вагончики, но находились они на высоте метров пятидесяти. Забраться туда будет трудновато, но попробовать будет нужно. Вряд ли такие грандиозные сооружения делали, чтобы соединить две дыры в скале. Там, по крайней мере, должен находиться подземный город или несколько поселений. Гравий хрустел и рассыпался под копытами наших лошадей, когда мы объезжали вокруг башен. Их осмотр решили оставить на потом. Раскинувшееся перед нами море манило нас с непреодолимой силой. Хотелось уже скинуть с себя полосатые обноски и окунуться в его теплые, прозрачные воды. Затем найти пещеры и вызвать сюда шамана рогов И, наконец-то, получить положенную награду. При воспоминании о сокровищах, что у них хранятся, у меня зачесались руки. «Десять золотых тому, кто первый доскачет до моря!» – заирал я, и, не дожидаясь ответа, первый рванул вперед. Сзади раздалось улюлюканье, и сокланы, пришпорив лошадей, помчались до гонку. м м пожалуй, я сам дам тебе десять золотых, если ты доберешься до воды». После пятиминутной тишины проворчал Пофиг. «Сам-то я туда ни в жизнь не полезу». «Да ладно вам, тут до воды не больше трехсот метров. Неужели мы здесь остановимся?» «Может, здесь и триста метров, зато вертикально вниз. У меня от одного взгляда голова кружится, а ближайший камень возрождения у Гороховки». Если что, после каждого возрождения придётся 20 км на своих двоих топать. Ещё лошадей нам, благодарные сиренелием, вряд выделят. ха слабаки, смотрите и учитесь. Я слез с лошади и ползком добрался до края обрыва. Отвесная скала уходила далеко вниз, где бурные волны разбивались о небольшой каменистый пляж. И я буду не я, если вон то тёмное пятно на скале не вход в пещеру. Я вытащил из инвентаря пару кинжалов, размял плечи, пальцы на ногах, собрал в стальной кулак свои шарики и шагнул к пропасти. Не обращая внимания на пытающихся остановить меня друзей, я встал, кинжал в расщелину и, держась рукой за валун, перекинул тело за край. Посмотрев напоследок на огорченные физиономии товарищей, я начал спускаться вниз. Рука на волне стала скользить, и я, судорожно дернувшись всем телом, успел схватиться за впадину на камне. Кое-как сфокусировав на нем глаза и увидел что булыжник, за который я цеплялся, оказался черепом какого-то хищника, у которого зубы начинали расти чуть ли не из глаз, а в пустой глазнице уютно устроилась свернувшаяся кольцами змея. — Нет! Нет-нет-нет-нет! И еще раз нет! Вы что, не видите, что здесь угол кривой? Вы, между прочим, строите за заказенный счет конюшни для армии, а не деревенский нужник. Я не потерплю халтуры. Вы все у меня по этапу пойдете. Распустились тут, понимаешь. Я тряханул старосту за грудки. «Большой брат следит за тобой!» Прошепел я ему в лицо. «Головой за все отвечать будешь!» Сорвав злость на ни в чем не повинном старости, я немного успокоился и зашагал к Белому берегу. Злился я, конечно, не на него, а на некоторых так называемых друзей. Я еще о камне при падении в пропасть не успел разбиться, а там кто-то омерзительным голосом, да ужаса похожим на Колянский, предложил всем шампанского, и его предложение было с радостью принято. «Ладно, ладно, я это им ещё припомню. Что-нибудь такое придумаю, что прям мох!» А пока у меня впереди 20 километров по пересечённой местности сквозь пушистый ковёр из зайцев. И раздумья, какого хрена я руки разжал, увидев маленькую змейку пятого уровня. Когда я добрался до лагеря, уже давно наступила ночь, и все, кроме дежуривших огонька майора и коляна, спали, обложившись со всех сторон кроликами. Всё, что я о них думаю, я уже высказал через Абрама Моисеевича, и теперь ругаться не хотелось. Поэтому я выбрал кроля по пушистее, улёгся на землю и подложил его себе под голову. Налетавшийся за один зигзаг залез мне под мышку, и мы вместе с ним уставились на небо. Звёзды сияли, словно драгоценные камни, блестя, мигая и переливаясь. Я почти уснул под их гипнотическим светом, когда майор поднял что-то с земли и сунул мне в руку. Я поднял предмет глазам, и в неверном свете костра стал его рассматривать. Это оказался маленький череп, скорее всего, кроличей. «И тут они везде. Весь белый берег состоит из костей", поведал майор. «Сверху в основном кроличи, но мы копнули в паре мест. Тут весь берег на много метров вглубь состоит сплошь из костей. И далеко не только заячьих. Один череп мы даже вместе вытащить не смогли. Мы решили здесь переночевать. А если к утру жевыми будем" «Обратно пойдём. что это этот берег нас напрягать стал». Утром я встал раньше всех. «Ха! Уйти они хотят. Хрен там! Мне надоело это бесконечное прозябание в игровой нищете. Мы выполним задание фрогов и получим их сокровища, а заодно и сокровища Большого Джоа, спрятанные около их стойбища». Я рванул к валяющимся на земле вагончикам фуникулёра и во втором нашёл то, что искал. В здоровенном ящике под сиденьем лежали инструменты. Вытащив нужный ключ, я поволок его к стоянке. Размером он был с половину меня, поэтому с первым кандидатом на работу я определился быстро. Тяжеленный гаечный ключ нечаянно упал на ногу спящему Добрыни, сильно повредив ее, поэтому хромающий и тихо матерящийся огр сразу догнать меня не смог. И я успел залезть на крышу вагончика. Когда Добрыня, изрыгая проклятия все же влез вслед за мной, я показал ему на месте соединения каната с вагончиком. «Вот!» «Для этого я позвал тебя сюда. Р -р, р р Добрыня! Всего шесть болтов, и мы сможем освободить канат, а по нему спокойно спуститься вниз. Выполним задание фрогов. У них в кладовой я такой молот видел, просто закачаешься. А пол весь усыпан свитками с различными рецептами. Там, я уверен, и для кузнеца что-нибудь полезное найдется». Добрыня вздохнул и убрал ногу у меня с груди. «На, вся эта суета порядком уже надоела». Не привык я к такому. Обычно во всех играх я даже из города-то ни разу не выходил. Находил новую игру, в кратчайшие сроки прокачивал кузнеца до грандмастера и полгода, год мог кормить свою семью, работая в игре. Потом основная масса игроков достигала того же уровня мастерства и зарабатывать что-либо становилось невозможно. Приходилось переходить в другую игру и начинать все по-новой. Не поверишь, за 20 лет игры я столько не мотался по игре, как за последний месяц. И, честно говоря, мне это не больно-то нравится. Ну так тем более. Выполним сейчас задание, вернёмся друг в мир. Купим домик с кузницей, будешь там работать. Мы по округе будем ошиваться, материалы нужно искать для тебя. Ты нас всех приоденешь и сам мастерство разовьёшь. Всем хорошо будет. А за семью свою не переживай. Пока нас здесь держат государства, позаботятся о них. Ведь это из-за него ты здесь застрял. Тобрыня ещё раз махнул рукой и подцепил ключом первую гайку. От скрипа ржавого железа у меня аж зубы заныли. На мурашках на спине выросли ещё одни мурашки, а волосы стали торчком, как игла у ежа. — Я, это, пойду, пожалуй, попрошу Марью Ивановну завтрак тебе приготовить. В лагере уже никто не спал. Все сидели, зажимая уши. — Добрыня там отличную сталь нашёл, — проорал я им. — Хочет с собой забрать. Пойдём. Я схватил с пофига за шкирняк. — Помочь другу надо. Он сказал, пока все винты не вытащит, Отсюда никуда не уйдет». У нас, конечно, сразу открутить заржавевшие болты не получилось. Пришлось их попеременно то замораживать, призывая ледного гобота, то нагревать струи пламени, пока вся ржавчина с них не облетела. Тогда уже с помощью присоединившихся членов клана нам удалось скрутить заклинившие гайки. «Ты чего хоть задумал-то?» пробурчал майор, вытирая пот со лба «План хоть какой-нибудь у тебя есть? Или ты хочешь, чтобы мы поверили, что это Добриня решил гайки скручивать?» Канад с одной стороны оборван, с другой закреплён где-то там, в тоннеле. Я указал на дыру в скале. Свободный конец сбросим вниз. По нему вы сможете спуститься до самого пляжа. Почему мы? А ты? Я в шершня перекинусь. Он, конечно, летать высоко не может, но спланировать не сумеет. Там внизу пещеры есть. Я видел, когда предварительную разведку проводил. Это когда ты со скалы навернулся, испугавшись мелкого ужа? Так, давайте на мелочи не отвлекаться Спускаемся, в общем, вниз, зачищаем какую-нибудь пещеру. Если она залита морской водой, хорошо. Нет, сами пару ведер туда плеснем. Задание нигде не написано, сколько в пещерах воды должно быть. Если что, сами потом натаскают. Место тут шикарное, со всех сторон окружено отвесными скалами. Добраться до фрогов можно только с воды. Идеальное убежище для земноводных. Самый раз чтобы укрыться от остального мира. Потом открываем портал в лагерь фрогов. и принимаем из рук восхищённой публики цветы и подарки. «Ладно, план вроде нормальный. Давайте работаем». Часов десять у нас ушло, чтобы отсоединить все грузовые и пассажирские вагончики от каната. Затем с помощью лошадей удалось подтащить конец каната к краю пропасти. Как только конец каната оказался спущен вниз, дело пошло легче. Подключившаяся к работе гравитация потащила его вниз, а под конец он поднял в воздух целый дождь из костей, сметая их с берега вниз в пропасть. В конце раздался оглушительный треск, но место крепления каната выдержало, и у нас появилась дорожка вниз к морю и, надеюсь, наверх к белому берегу. По-быстрому перекусив с жареной наверху незайчатиной, мы стали готовиться к спуску вниз. Но, честно говоря, готовиться было особенно нечего. Подтянуть дырявые панталоны повыше, и всё готово. Видя, что все мандражируют перед спуском, пошёл первым. — Я вас внизу буду ждать. «Если там есть какие-то твари, то попытаюсь освободить площадку к вашему прибытию». Я открыл книгу призыва, и уже пару секунд спустя жужжал тонкими прозрачными крыльями у края обрыва. Ну что ж, с Богом. «Ихо! Красота-то какая!» Я планировал вниз, любуясь отражением заходящего солнца в тёмных волнах океана. «Ихо! о а, -а, а Скорость спуска всё возрастала, пока проносящаяся мимо скала не превратилось в размытое пятно. Раздался хруст, и одно из четырёх тонких крыльев переломилось у основания, а вслед за ним и второе. Меня резко бросило в сторону, а потом закрутило вокруг своей оси, словно семечко клена, раскручивая всё сильнее и сильнее. Сначала я испугался, что умру, но через пять секунд, когда море и скалы слились в одну сплошную серую пелену, я испугался, что не умру, и эта центрифуга будет работать вечно. Но когда до кучи костей на дне пропасти оставались буквально считанные метры, Мне в голову впились когти, ободрав с неё почти весь хитин и резко затормаживая моё падение. Ожесточённые взмахи крыльев, и мы, кучей малой, с зигзагом катимся по костяному пляжу. Пока остальные не спустились вниз, я был занят тем, что отдавал природе то, что забрал из неё только 10 минут назад. «Странно, мы вроде кролика ели. Ты откуда морковку-то взял?» Вопрос майора вызвал у меня ещё один рвотный позыв. скручивая и выдавливая из меня жуткие звуки. Подбежавшие было на вкусненькое мелкие крабы брызнули в разные стороны. «Ну что ж, как бы то ни было, а пляж от разной живности ты освободить сумел. Вставай! Через пару часов совсем стемнеет. Надо к тому времени все здесь закончить». Не успел он договорить, как перед глазами замелькали надписи. «Поздравляем! Вы выполнили задание спасти племя фрогов, часть вторая. За перевыполнение плана... Найденное место подходит на 130%. Полагается дополнительная награда. За наградой обратитесь к шаману фрогов. Доступно задание «Спасти племя фрогов. Часть третья». Описание. Необходимо открыть портал в лагерь фрогов и сопроводить их до входа в пещеру. Награда. Все содержимое кладовой в старой пещере фрогов. О, вы пещеры зачищать не пришлось. Ну что, открываем портал? Давай, поехали. Артефакт полыхнул в моих руках. и осыпался горсткой пепла. Зато пара квадратных метров воздуха перед нами стала похожа на покрытую рязкой поверхность пруда. Пленка стекала вниз, открывая дыру в ничто. Долгие пять секунд ничего не происходило, но затем темнота подернулась рябью, и из нее в полном боевом облачении вышел шаман Фрогов. Он быстро огляделся и, увидев место, куда попал, улыбнулся во весь свой лягушачий рот и отвесил нам полупоклон. Вслед за ним из портала стали выходить другие Фроги. На двадцатом фроге их поток иссяк, и в портал стало протискиваться огромная пуза «Это ж Тице, торь В наших руках моментально заблестело оружие, но шаман, примеряющий, поднял руки. «Он изменился, как вы и говорили. Он возродился прежним, и только благодаря ему мы здесь». «Что случилось? Почему у вас так мало?» «Через два дня после вас к нам прискакал шаман Нордов со своими людьми». Он искал свою летающую платформу. — Свою платформу? — Так он сказал. Он убил половину наших, но мы вас не выдали. Тецев встал на их пути, давая нам шанс скрыться. Но, впрочем, все это позади. Теперь у нас есть дом, где наш великий народ сможет возродиться. Спасибо вам. — Пойдемте. Мы вам покажем ваши пещеры. — Отлично. Только скажите, что это у вас за спиной? — Я резко обернулся и уставился на дымящееся черное пятно, появившееся на костяном пляже. «Там еще... и там...» — майор ткнул на окружающие нас с пяти сторон пятна. «Кажись, пора вносить ноги». Но сделать ноги не удалось. Кости полыхнули огнем, и из жирных клубов дыма навстречу нам шагнул демон —